Глава 27. Планетарий. Роза потопала замёршими ногами по тротуару. Она поплотнее закуталась в плащ и обмоталась шарфом. Видишь что-нибудь? Ничего. Пусто. Обыкновенный купол. Вокруг него, правда, выступ, и довольно широкий, стоять можно. Теперь твоя очередь. Роберт спрыгнул с деревянного ящика. лихорадочно двигавшиеся по мэрле-боун-роуд машины возле них замедляли свой ход огромные автобусы с замирающими моторами высаживали туристов спешивших в музей мадам кюссо над ними возвышался сверкающий зелёный купол планетария любимое прибежище голубей ничего тут нет никаких щелей никаких дополнительных конструкций сказал роза думаю, мы пошли по неправильному как раз в эту минуту приподнялся узкий продолговатый кусок покрытия купола и в щели мелькнуло лицо девушки, которую они видели за лианом прошлой ночью она была одета в серый комбинезон и совершенно не предполагала, что кто-то может наблюдать, как она надевает ранец, закрывает железом дыру и достаёт пояс ладно я "Эй, ты наверху!" крикнул Роберт. Девушка поглядела вниз, и её большие глаза стали ещё больше от удивления. "Какая проницательность, Роберт," не разжимая губ, проговорила Роза. "Тебя зовут Спайс, правда ведь? Послушай, нам надо поговорить с Заляном. Частилон, боясь остановиться, "Кто-то уже два раза пытался нас сегодня убить?" Возле них остановилось несколько пожилых американцев и тоже стали смотреть наверх. Кой-кто уже наводил фотоаппараты. Испугавшись, девушка обежала купол кругом и встала на выступ. Роберт устремился за ней. "Ради бога, ты хочешь, чтобы всех нас убили?" прошептала она, наклоняясь к Роберту. "Чёртовы любители. Прости, но нам надо повидаться с Залианом. Роберт подумал, что вот сейчас она убежит, и им больше не удастся никого отыскать. Спайс пребывала в нерешительности. "Я не могу отвезти вас к Натаниэлу", в конце концов сказала она. "Это слишком опасно". "Да вы и не знаете, как незаметно передвигаться днём". "А это что, особое искусство?" спросил Роберт, поднимая бровь. "Кстати, мне нравится дневная форма. Очень элегантно. Мы можем ему помочь". Если ты не будешь сопротивляться, вмешалась Роза. Мы обыщем весь город, чтобы найти Сару. Спайс отшатнулась. Мы отдали Залиану тетрадь в знак нашей доброй воли, продолжал уговаривать девушку Роберт. И нам удалось найти вторую тетрадь, но мы хотим сами отдать её Залиану. Послушай, мы сделали всю чёрную работу. И самое меньшее, чем он может отплатить нам, это встретиться с нами. Спайс ещё помедлила в раздумье, потом опять наклонилась к ним. Хорошо. Если хотите увидеть Залиана, будьте тут в 9 вечера. И она повернулась, чтобы уйти. Прекрасно, пробормотала Роза. Осталось только не умереть в ближайшие 6 часов. Кстати, окликнул девушку Роберт. Что это за трюк с дверью в крыше? Её совсем не видно снизу. Как она работает? Спайс остановилась в замешательстве. Ложная панель. Она пожала плечами. Точно такие же есть и на других домах. И она быстро побежала прочь. Великолепно. Спасибо. Я это запомню, когда мне нужно будет перетащить шкаф. Он повернулся к Розе. Роза же притянула его за воротник. Роберт, лучше тебе заткнуться, прежде чем ты наговоришь лишнего. Когда Джон схватил Розу за плечи, девушка округлила глаза, но раньше, чем она успела что-либо сказать, Роберт подцеловал её. В ответ Роза немного придя в себя, звучно шлёпнула его по щеке. Роберт отскочил от неё подальше. Ты выбила мне мозги. просто налон, схватившись за ушибленное место. А ты больше не проделывай ничего подобного. Скажи ещё спасибо, что у меня тесные джинсы, а то получил бы вдобавок между ног. Она повернулась на каблуках и зашагала к метро. Ярдов через 30 роза всё-таки остановилась и подождала Роберта. Роберт радостно подбежал к ней, и дальше они пошли вместе. Знаешь, прости меня. сказал Роберт. Я бы не сделал этого, но мне показалось, что ты сама не против. Ты ошибся. Роза посмотрела ему прямо в глаза. Ты мне нравишься, но если ты не можешь удержаться, лучше нам сразу расстаться. Понятно? Понятно, с неохотой проговорил он. Как глупо всё вышло. Однако она не хочет, чтобы он ушёл. Может быть, он просто неудачно выбрал время? Я думал, поспешил он переменить тему. Девид тоже не считаешь всё это игрой. Например, игрой в театр, когда все получают роли и действуют в зависимости от уже известного сценария. Он прыгнул на тротуар, чтобы не попасть под такси. Я хочу сказать, они бегают над городом по ночам, потому что у них война. Ты не можешь не согласиться, что для взрослых людей они ведут себя немножко странно. Бейкер-стрит была запружена машинами и автобусами. Пешеходы сновали между ними, вдыхая выхлопные газы, чтобы как-нибудь добраться до сравнительно безопасных островков. Роберт, не все люди живут как ты, сказала Роза, внимательно следя за потоком машин. Я согласна, что у тебя своя жизнь, но в любом случае игра у них серьёзная, и людей они убивают по-настоящему. Правильно? Но ты видела кого-нибудь, кто был убит по-настоящему, настаивал Роберт. Это ведь только слова, Залияна, что монета отравлена. Может быть, смерть Шарлоты Энсли всего на-всего несчастный случай? Что ты говоришь? Ты думаешь, они ставят специально для нас какую-то дурацкую пьесу? Нет, Роберт, это жизнь, а не притча дзен-буддистов. Мы видели, как люди умирали. Это не игра, малыш. Ну, ты меня не убедила. Клянусь, ты скорее поверишь воскресным газетам, чем собственным глазам. Роза схватила его за руку и потащила между двумя содрогавшимися грузовиками. Скажи мне, что? Ты веришь в дневники Гитлера? Да, мгновенно подтвердил Роберт. Тогда мне не о чем с тобой разговаривать. Анна упор смотрела на него своими насмешливыми бронзовыми глазами. Может быть, сегодня мы увидим нечто такое, что тебя убедит, хотя дай бог, чтобы этого не случилось. Где ты хочешь провести день? крикнул он, стараясь перекричать рёв мотора. Всё равно где, лишь бы было спокойно, чисто и самое главное безопасно. Как насчёт метро? предложил Роберт. Одно из трёх Не так уж плохо. И они вместе побежали вниз, в относительную безопасность станции Бейкер-стрит.